Я не умею ни рисовать, не ни лепить, ничем не блещу. На рояле играю плохо, не учусь на балерину. Я тоже не учусь на балеруна. Ничего тут нет смешного. А я и не думал шутить. Еще как думал. Мы тоже ко всему этому не способны. Это же не богато. Это не твоя вина, а моя. Хоть богатство было бы. Я бы хоть этим гордилась. А когда-нибудь мы будем богаты. По-настоящему, как отец Джин или Грейс? Нет. Разве что ты сама разбогатеешь. Я ни на что не способен. Мне должно быть стыдно. Чего стыдно? Бедности? Мы не бедные. Тебя? Ты хотя бы откровенно Так стыдиться мне? Что, по-твоему, я должен на это сказать? Правду? Стыдиться меня? Надеюсь, что нет. Человеку стыдно или не стыдно не потому, что ему следует или не следует стыдиться. Это получается само собой. У меня дела идут неплохо. Джин стыдится своего отца, потому что он подлый и тупой. А она думает, что я лучше. Верно? И Грейс тоже. По-моему, Грейс относится ко мне гораздо лучше, чем к собственному отцу. Из меня никогда ничего не выйдет. Из каждого что-нибудь до да выходит. Ты ведь понимаешь, о чем я. Ну, чего, например, из тебя не выйдет? Знаменитости. Это мало кому удается. Я вас не виню. Я вас не виню, что вы разочаровались во мне. Мы не разочаровались. Что ж потом мы могли бы... В тебе разочароваться просто потому, что у тебя нет никаких особых способностей? Значит, вы никогда ничего от меня не ждали? С неожиданной горячностью набрасывается она на меня. Но это же несправедливо, возражаю я, застигнутый врасплох. Ничего тут нет смешного. Детка, я же... Но стоило мне протянуть руки, чтобы ее утешить, и вот она уже уходит, независимая, отчужденная и на лице скорбное отвращение... А я снова один у себя в кабинете, и руки мои тянутся в пустоту. Что-то я сделал не так. Чем-то провинился перед ней, или сейчас делаю что-то не то, а что, не знаю. А может, это я и перед ней виноват. Она сердится и обижается, когда я пьян или просто немного на веселе. И когда я заигрываю с ее подругами, ей тоже не нравится» пытаюсь вспомнить когда же она началась эта разъедающая все обесмысливающая печаль в которую она так часто зарывается точно крот в землю случилось это не в нынешнем году ведь в прошлом году она была почти такая же и не в прошлом ведь тогда она была почти такая же как годом раньше в 15 она почти такая же как была в 12 а в 12 была почти такая же, как в девять. Сколько могу вспомнить, она в сущности всегда была почти такая же, как теперь, только поменьше. И однако где-то наверняка произошел разрыв. Кончилось одно и началось другое. Была в ее развитии переломная полоса, короткая или длинная, или... Но сколько-то времени это длилось. А я ничего не могу припомнить... Или вовсе не заметил, точно так же и в моем прошлом наверняка где-то было мгновение, с которого начались во мне перемены, только я тогда его не заметил и теперь не могу припомнить. Ведь когда-то она была самым настоящим ребенком. Да-да, это я помню, игривая пухленькое, веселое, любопытное, живое, смеющееся, послушное дитя. Было так легко ее порадовать и заинтересовать, и развлечь Что же с ней случилось с той малышкой, куда она исчезла, где она теперь, и как же она туда попала? Не может же этого быть, чтобы сегодня жило такое существо, и столько всего с ним происходило, а завтра от него и следа не осталось. Или все-таки это возможно? Что случилось с прелестным маленьким мной, каким я некогда был? Кое-что о нем я отлично помню и твердо знаю. Да, когда-то он существовал. Что случилось с ее ранним детством? Той незамеченной пустошью, которая пролегла между нашей малышкой, какой она была в младенчестве, и сегодняшней нашей дочерью. За да чем ростом мы ведь как будто наблюдали. Где оно? Где оно было? Когда? Не знаю, пока. Хотя жизнь ее, в отличие от своей, помню всю целиком. Знаю только одно. Жила была некогда в моем доме крохотная и веселая девчушка. Сидела на высоком детском стульчике, со вкусом ела и пила, то и дело заливала с радостным смехом. Теперь ее у нас нет, и след простыл. И вот еще в чем я уверен. Жил-был некогда маленький мальчик, который однажды в сарае для угля застал врасплох своего старшего брата с девчонкой, и в него запустили куском угля. А в другой раз он отворил дверь и увидел, как мать с отцом обнимаются в постели, или так ему показалось. Отец с матерью умерли, а мальчонка пропал без вести. Я не знаю, откуда он взялся. Не знаю, куда я подевался. Я знаю далеко не все, что случилось со мной с тех пор. Мне его не достает. Я так хотел бы знать, где же он. Где оно в жизни дочери? И в моей тоже, конечно. То легендарно счастливое детство, о котором мне столько твердили. та счастливая пора беззаботной радости и ликования. Ха-ха! что принадлежит нам по праву, которым ей, как и всякому человеку, положено наслаждаться еще и сейчас, вместе со всеми другими внутренне искалеченными, угрюмыми, лишенными его девчонками и мальчишками. Пора, на которую с глубокой, все растущей благодарностью надо бы без страха оглядываться потом, подобно моей жене, чье детство было поистине своего рода удушливым крематорием, пока туда не ворвался я и не перенес ее из злосчастья в нынешнюю ее жизнь, в край безоблачного блаженства. ха, -ха, -ха. Когда постареешь, поизносишься, выпадут зубы, на пальцах ног нарастут мозоли, заболят, заноют ноги и спина, и обувь вдруг станет неудобной, сделаешься пресным и унылым. Где оно, отрадное детство, что, как упорно думает каждый, дано было всем, кроме него? У меня-то его определенно не было. Хотя, пожалуй, я думал, что было. А если бы думал, что не было, так думал бы, пожалуй, будто понимаю, почему его не было. Когда я чувствовал себя несчастным, Я запросто мог себе объяснить это потому, что у меня умер отец. Когда моя дочь несчастлива, и, возможно, кажется, это потому, что ее отец все еще жив. Что бы там ни писал Фрейд, а я никогда не мог разобраться, как в сущности отношусь к матери. Люблю ли ее, нет ли, что я вообще к ней чувствую. Пожалуй, Ничего не чувствовал. То же чувство или отсутствие чувства почти всегда было у меня и к прочим членам моей семьи, и к моему лучшему другу, с которым теперь у меня уже довольно прохладные отношения. Мы изрядно устали друг от друга, и сейчас мне полегчало. Он нуждался в деньгах. Я судил его деньгами лишь однажды, но больше у меня не хватило щедрости. Пожалуй, мне никогда ни до кого в целом свете не было дела, кроме как до себя самому и до моего мальчика. Но и по сей день мне снятся бесконечно печальные сны про мою мать. Какая-то неведомая мне частица меня все еще словно соединена с нею невидимыми трепетными нитями. Частица эта не пожелала умереть вместе с нею, и, вероятно, будет во мне жива до конца моих дней. Наверное, проживи я хоть миллион лет в последнем моем предсмертном забытье, самообладание мне откажет, и, умирая, я буду взывать «Мама, мамочка, мама!» Иными словами, кончу почти тем же, с чего начал. «Иногда я думаю, мне здорово повезло, что я не помню отца, что он умер, не оставив по себе памяти».